ПРОЛОГ. Даровид заплетающимся шагом обходил тела, устилавшие поле брани, не помня себя от горя и ужаса. Многих он узнавал. Одни были слугами светлой стороны, соратниками джедаев, другие последователями темной стороны, приспешниками ситов. И даже в глубоком оцепенении Даровид не мог решить, какой из сторон принадлежит он сам. Несколько месяцев назад он еще носил детское прозвище «Томкэт». Тогда он был худым, темноволосым пареньком, 13 лет, живущим с двоюродным братом и сестрой на маленькой планете Самофрид. До них доходили слухи о затяжной войне джедаев и ситов, но они даже не задумывались об этом. и даже не думали, что она коснется и нарушит их покой обыденной жизни, пока разведчик джедаев не явился к Руту и к законному опекуну. Генерал Ход, лидер армии света, отчаянно нуждался в новых джедаях. Пояснил разведчик. Судьба всей галактики висит на волоске, а дети, о которых заботится Рут, способны повелевать силой. Поначалу Рут отпирался утверждал, что его подопечные ошибаются его способности слишком малы, чтобы идти на войну, но разведчик стоял на своем. Наконец, уяснив, что если дети не отправятся к джедаям, то ситы могут прийти и забрать их, Рут сдался. Доровит с кузенами оставил самофрит и направился на русан. Тогда дети думали, что это начало большого приключения, А вот теперь Даровид видел правду. Слишком много произошло с тех пор, как они прибыли на Руассан. Все переменилось. И юноша, ибо он пережил столько за последние недели, что не мог больше зваться мальчиком. Ничего из этого он не понимал. Он летел на Руасан полной надежды и желаний, с мечтами о славе, которая падет на него, едва он поможет генералу Хуту, эры Света, одолеть ситов из братства тьмы Каана. Но на Руасане не сыскалось и следов славы, только не для него и не для его кузенов. Рейн погибла, прежде чем их корабль коснулся поверхности. Всего через... Секунду после входа в атмосферу они попали в засаду, устроенную эскадрильей ситских конюков. Один из выстрелов пришелся на корму. Дровит в ужасе наблюдал, как Рейн сметает взрывной волной и вырывает из его рук, бросает в невидимые глубины в сотнях метрах под кораблем. Второй его кузен Бак ушел лишь несколько минут назад погубленной ментальной бомбой. Дух его поглотила ужасающая мощь последнего самоубийственного оружия Повелителя Каана. Теперь он мертв. Как и джедаи ситами, ментальная бомба уничтожила всякое живое существо, способное касаться силы. Но Даровид выжил, и он не знал почему. По сути, ничто на Руасане не имело для него смысла. Ничто! По прилету сюда он ожидал застать легендарную армию света, о которой был наслышан из рассказов и поэм героических джедаев, обороняющих галактику от темной стороны силы, но вместо этого увидел мужчин женщин и инородцев, воюющих и гибнущих, как рядовые солдаты по колено в грязи и крови. Он ощутил себя обманутым, преданным. Все, что он слышал о джедаях, Оказалось ложью, они вовсе не герои в сияющих доспехах, их одежда испачкана грязью, их лагерь воняет потом и страхом. И они проигрывают. Джедаи, которых Даровид встретил на Руасане, были разбиты и растоптаны. Они устали от нескончаемой череды сражений с Ситамикаана, упорно отказывались сдаться даже, когда победа очевидно ускользала из их рук. И вся мощь силы не могла вернуть им облик сияющих рыцарей из его наивных фантазий. На дальнем краю поля почудилось движение. Прищурившись против солнечного света, Даровид разглядел несколько человек, медленно обходящих горы трупов, подбирая тела друзей и врагов. Он не один. Взрыв ментальной бомбы пережили и другие. Он кинулся вперед, но похолодел, едва разобрав черты людей, обремененных тяжкой обязанностью. Волонтеры армии света. Не джедаи, обычные мужчины и женщины, присягнувшие на верность лорду Хоту. Ментальная бомба забрала лишь тех, кто мог касаться силы. Эти люди невосприимчивы к ее разрушительному воздействию, но... Даровит не один из них. У него есть дар. Он помнил, как в далеком детстве силой поднимал игрушки на радость младшей кузине Рейн. Эти люди выжили лишь потому, что были обычными и рядовыми. Они не особенные, как он. Жизнь даровита казалась загадкой. Очередной вещью, которую он не понимал. Пока даровит шел, один из людей присел на камень, измотанный работой. Он разменял пятый десяток лицо его вытянулось и осунулось словно мрачный труд в купе с физическими силами истащило душевные. Дроввид помнил мужчину по первым неделям, проведенном в лагере джедаев, хотя так и не потрудился запомнить его имя. внезапно осознав всю нелепость своего положения дровид остановился на полушаге. Если он узнал мужчину, то и мужчина может узнать его. Он может вспомнить Даровита, может вспомнить, что юноша — предатель. Правда, о джедаях внушало Даровиту отвращение. Отталкивало его. Когда иллюзии мечты рухнули под весом суровой реальности, он повел себя как избалованный ребенок, обернувшись против джедаев. Соблазненный посулами легкой власти темной стороны, он переметнулся к врагу и примкнул к братству тьмы. Только теперь он понимал, как сильно ошибался, да вдобавок ко всему, темная сторона не победила. Понимание снизошло на него, когда он стал свидетелем смерти Бага, смерти, за которую отчасти отвечал он сам. Слишком поздно Даровит узнал истинную цену темной стороны, и благодаря ментальной бомбе понял, что всех ситов сгубило безумие повелителя Акаана. Он не следовал больше за ситами, не жаждал больше знать секретов темной стороны, но разве ведомо это старику, преданному соратнику лорда Хота? Если он запомнил Даровита, то запомнил только как врага. Некоторое время... Он раздумывал, не попытаться ли избежать просто развернуться и избежать И усталый мужчина, еще переводящий дыхание, не сможет его остановить. Прежде он так и поступал, но теперь все изменилось, то ли из-за чувства вины, то ли из-за скорой зрелости желания совсем покончить, но Даровид не сделал попытки бежать. Что бы его ни ждало, он останется и примет свою судьбу. Ступая медленно, но решительно он подошел к камню, где, погрузившись в раздумья, сидел мужчина. Доровит был всего в нескольких метрах, когда тот, наконец, поднял взгляд, чтобы рассмотреть мальчонку. В глазах его читалась пустота отрешенности. — Все они, — пробормотал мужчина, обращаясь то ли к Доровиту, то ли говоря с самим собой. «Все джедаи и ситы, все мертвые!» Мужчина повернул голову, вперев отсутствующий взгляд в темный проход ближлежащей пещеры. Дровито пробила дрожь, когда он понял, о чем говорит старик. Проход вел вниз через извивающиеся тоннели в глубину каверны, где Каан и ситы взорвали ментальную бомбу. Мужчина фыркнул и покачал головой, отгоняя хандру, в которую начинал впадать. Устало вздохнув, и поднявшись на ноги, он вновь вернулся к работе. Вяло кивнув Даровиту, старик позабыл про него, продолжив свое мрачное дело — оборачивать тела тканью, чтобы затем с почестями похоронить. Даровит повернулся к пещере. И вновь ему захотелось сбежать, но что-то тянуло его в черную утробу тоннеля Возможно, внутри найдутся ответы, что-то, что придаст смысл всем смертям и насилию, что-то, что может понять причины бесконечной войны и кровопролития. Быть может, он отыщет нечто, что поможет осознать последствия случившегося? Чем глубже Доровит спускался... Тем холоднее был воздух. Глубиня живота покалывало Предвкушение сливалось с гадким чувством страха. Он не знал, что именно найдет в пещере в конце тоннеля. Еще больше трупов возможно. Но он твердо решил не поворачивать назад. Когда тьма окутала даровито, он вполголоса обругал себя за то, что не взял светостершни. На поясе у него висел меч — Легендарное оружие — один из соблазнов, переманивших его кситов. Он предал джедаев во многом из-за меча, но не желал больше зажигать его и пользоваться его светом. Когда клинок горел в последний раз, погиб Баг. И воспоминания смазывали впечатление от трофея, ради которого Доровит принес столько жертв. Он знал, что если повернет назад, то никогда больше не рискнет спуститься, и потому шагал вперед, не взирая на тьму. Он шел не торопясь, раскрыв разум, стараясь призвать силу, чтобы миновать беспросветный туннель. То и дело он спотыкался и подворачивал ноги. В итоге пришлось шарить рукой по скалистой стене, руководствуясь ее поверхностью. Дровит... Продвигался вперед медленно, наверно верно. Пол туннеля все круче уходил вниз, заставляя почти скатываться в темноту. Через полчаса впереди замерцал тусклый свет. Мягкое сияние, идущее с дальнего конца туннеля. Дровит ускорил шаг и запнулся за край породы, торчащий из грубой земли. Тревожно вскрикнув, он ухнул вперед, упал и покатился по крутому спуску, пока до конец не остановился побитый и потрепанный в конце туннеля. Туннель открывался в широкую пещеру с высоким потолком. Тусклый свет, что манил даровито, отражался от кристальных песчинок, вкрапленных в камень, и ясно освещал пещеру. С потолка свисало несколько сталактитов, сотни других мириадом осколков покоились на полу. сорвавшись, когда Каан взорвал бомбу. Сама бомба или то, что от нее осталось, висела в метре над землей в самом центре каверны. Именно она была источником света. Чуть сужающаяся к концам серебристая сфера достигала длину четырех метров от основания доверха и почти трех метров в ширину. Гладкая поверхность отливала светло-серым светом, отбрасывая тусклое свечение и поглощая весь свет, отражаемый кристаллами. Поднявшись на ноги, Доровит поежился. Он удивился, как сильно замерз. Сфера высосала все тепло из воздуха. Он подступил на шаг ближе. Хруст... Пыль осколков под ногами звучал глухо, словно ментальная бомба поглощала не только тепло пещеры, но и все ее звуки. Остановившись, дровит прислушался к неестественной тишине. Он ничего не услышал, но явно что-то ощутил, слабую вибрацию, похожую идущую по полу и карабкающийся по телу ровный ритмичный пульс сферы. Дровит неосознанно задержал дыхание, сделал еще один неуверенный шаг. Не почувствовав опасности, он облегченно выпустил воздух из легких. Собравшись духом, он осторожно пошел вперед, вытянув руки, не отводя глаз от сферы. Подойдя ближе, он увидел темные полосы теней, медленно изгибающейся под мерцающей оболочкой, как черный дым, заточенный глубоко внутри. Еще пара шагов, и можно коснуться сферы. Рука слегка подрагивала, но он нагнулся и прижал ладони к гладкой поверхности. Разум взорвался воплями чистейшей боли. Внутри сферы возопила пронзительная какофония голосов. В муках скричали жертвы ментальной бомбы. Родовит отдернул руку и, отшатнувшись, упал. «Они! Все!» «Еще живы! Они все еще живы!» Тела от джедаев и ситов поглотила ментальная бомба, обратив их в прах и пепел, но души их выжили, угодив водоворот взрыва, чтобы провести в заперти целую вечность. Он лишь на пару секунд коснулся сферы, но причитание душ едва не свело его с ума. В плену неприступной оболочки они были обречены на нескончаемые и невыносимые страдания, учись столь ужасное, что разум Доровита отказывался ее принять. Все еще, сидя на земле, Доровит беспомощно зажал голову в руках, ощущая полную бесцельность происходящего. Он пришел сюда искать ответов, а вместо них обнаружил нечто, идущее наперекор с самим законом природы. Нечто! чему всё его естество питало истинный, инстинктивный ужас. — Не понимаю, не понимаю, не понимаю! Он бормотал это снова и снова, сидя на корточках и медленно раскачиваясь, по-прежнему сжимая голову в руках.